Глава 7 Джун хочет помочь. Скульптор, славянин, прожил некоторое время в Нью-Йорке. Эгоист страдает безденежьем. Такого человека вполне естественно встретить вечером в ателье Джун Фурсайт в Чизике на берегу Темзы. Вечер 6 июля Борис Струмаловский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 Со всем пылом гениальности, который она пока что не отрицала за ними, они требовали предоставления им галереи еще по меньшей мере на шесть недель. Приток американцев на исходе. Скоро начнется отлив. Приток американцев — это их законное право, их единственная надежда, их спасение, раз в нашей подлой стране никто не интересуется искусством. Джун уступила их доводам. В конце концов, Борис не должен возражать, если они захватят безраздельно всю выгоду от притока американцев, которых он так глубоко презирает.